Глава 6. Капсула сильно высохла и заметно уменьшилась в размерах. Шкура мертвела Внутренние перегородки утратили эластичность и дурно пахли. Экраны сгнили. В сером веществе началось известкование. Когда Марат входил внутрь, электронное животное мгновенно улавливало сочувствие пилота и пыталась ответить слабым импульсом, который можно было перевести в человеческую систему сигналов как жалобный стон. Все системы были давно отключены, либо издохли. Функционировала только медицинская аппаратура. Но ее как раз нельзя было ни отключить, ни перенастроить. Забота о спасении экипажа закладывалась изготовителем как безусловный рефлекс. Биом умирал, но жертвовал последние жизненные соки в пользу недвижно лежащего в утробе пассажира. Лицо старика было безмятежно. Правый угол рта чуть шевелился, подтягиваясь вверх. «Это улыбка», — подумал Барат. «Он улыбается, ему хорошо. А мне? А я?» Прошел в грузовой отсек. Сунул руку в дальнюю пазуху. Достал таблетку мультитоника. Хотел тут же проглотить, передумал. Зажал в липкое от масла ладони, снова пошарил, вытащил все, что осталось. Четыре штуки. Одну положил в рот, остальные спрятал. Проверил пистолет. В наличии 3% боезапаса. Шепотом выругался. Сунул за поясной ремень. Все израсходовано до донышка. И патроны, и стимуляторы, и энергия батарей. И силы, и терпение, и вера в то, что когда-нибудь Робинзонада закончится. Однажды биом испустит дух. Однажды при нажатии на курок пистолет промолчит. Однажды настанет момент когда все, что связывает бывшего угонщика с Родиной, будет сломано, обесточено и мертво. Никто не прилетит, не вытащит. Не спустятся с неба агенты КР, не спросят, зачем убивал, если мог не убивать. Жилец прав. Они здесь надолго. Навсегда. Вышел в свою спальню тщательно завернулся в едко пахнущий бурнус, выпил родниковой воды, настойной на горной траве Хцт, перебрался через парапет и прыгнул на камни верхнего яруса пирамиды. Он строил ее четыре года. Восемь тысяч свободных граждан и пять тысяч рабов доставляли из предгорий куски гранита и песчаника одних носорогов было задействовано больше пятидесяти выжили только несколько самых крепких самок с мертвых гигантов снимали шкуры делали ремни запрягали живых запрягли всех кого нашли рыболовов тюленебоев, собирателей икры охотников за угрями медузами и кальмарами то было великое грандиозное дело начиная его Марат не верил в успех. Зато жилец верил. Он скандалил, бушевал, бился в истериках. Не давай им спать! хрипел он. Не давай им жрать, никому не позволяя оставаться в стране. Пусть работают все: дети, женщины и старики, собиратели ракушек и пожиратели крабов все. Пусть бубны стучат день и ночь, пусть везде полыхают факелы и костры. Не жалей никого! И себя тоже не жалей. Пусть стройка будет смыслом их жизни. Пусть не думают ни о чем, кроме стройки. Пусть надрываются и мечтают о том дне, когда пирамида будет закончена. «Они возненавидят меня», — возражал Марат. «Дурак», — отвечал старый вор. «Они полюбят тебя самой дикой и сильной любовью, какая только бывает». Вот сбылось. Парализованный уголовник в сотый раз оказался прав. 14 тысяч подданных. Из них две трети свободные граждане остальные рабы. Женщины управляют семействами. Старики мирно доживают. Невольники ежеутренне выходят на отмели для сбора питательной черепашьей икры. Владыка Всесилен и мудр, он подарил своему народу парус и письменность. Иметь. Медные иглы легко протыкают тюленьи шкуры. Медные браслеты украшают запястья невест. Медные мечи разят на повал всех, кто не защищен медным щитом и медным нагрудником. В медных котлах варятся похлебки. Не так важно было подарить им меч, как подарить котел. Теперь они варят все, что привыкли жарить на открытом огне. рыб. Моллюсков, каракатиц, змей и еще сто видов тварей, плавающих в воде и ползающих по дну. Жареная пища давно не в моде, она удел бедняков. Теперь в изобильные благословенные времена владычества отца и сына ни одно празднество, будь то день окончания большого шторма, или годовщина великой стройки, или свадьба, не обходится без деликатесного супа из черепашьих животов. Владыка подарил бы им бронзу, но не нашел в горах олова. А вот самородной меди было много. Лет через двести аборигены освоили бы холодную ковку и без участия пришельцев. А еще через три 4 столетия они создали бы и письменность, ибо знали уже, что такое орнамент. Последним покоренным племенем был живший далеко на юге малочисленный и очень мирный род Сжура, где каждый взрослый мужчина в совершенстве владел искусством резьбы по кости. Выходец из этого племени, хромой Загиш, вот-вот должен был закончить статую владыки. Изваянный из цельного куска мрамора монумент высотой в 10 метров и приступить к изготовлению статуи великого отца. Согласно проекту, Разработанному лично Великим Отцом при участии митрополита, монументы должны были установить в главном зале храма, бок о бок. Перед ними зажгут неугасимый светильник, один для обоих богов, что должно символизировать двуединство верховной сущности. Паства, входя в зал, падает ниц и подползает, не поднимая лбов от каменных плит, к священной ступени где младшие жрецы занимаются сбором даров, выслушиванием исповедей и просьб. В обязанность старшим жрецам вменяется поддержание неугасимого пламени, инвентаризация подношений и выдача благословений на брак. Трое верховных жрецов и глава церкви, митрополит, не участвуют в ежедневных службах, а занимаются делами школы, подготавливающий миссионеров и проповедников, дабы они несли свет истинной веры во все углы мира, а также руководят храмовой стражей, каковая должна конкурировать с Дворцовой в деле раскрытия заговоров и других злоумышлений против новой веры и порядка. «Две тайные полиции», — говорил жилец. «И чтоб грызлись между собой, только так». Иначе однажды тебя задушит, уяснил. Любимая жена перережет глотку. Кто у тебя лучший друг? Мугу, Му он первый затянет на твоей шее петлю. Кто твой самый доверенный папуас? Митрополит? Ха! Его особенно бойся. Он умён и осторожен. Он сунет нож в спину, как только настанет удобный момент. Марат бесшумно миновал посты и долго плутал в лабиринте кривых улочек, пока не нашел дом с Цая, торговца тюленями кожами. Самого торговца он не помнил, и дом его опознал только по запретному знаку, начертанному углем на стене. Три перекрещенные линии внутри круга. Митрополит был серьезный парень, и приказ владыки пометить нужный дом выполнил в точности подходить не стал рабы могли почуять запах с тридцати шагов выстрелил специальным патроном радиомикрофон бесшумно вонзился в оконный ставень изготовленный из дерева зух вставляя наушник и увеличивая громкость Марат с неожиданной злобой подумал что благосостояние народа выросло весьма резко и быстро на вытесывании одной доски из цельного ствола дерева зух «Нужна неделя работы. Топор надо заново точить после каждых 30 ударов. Еще год назад даже самый богатый горожанин не мог себе позволить ставни из драгоценного дерева. А он, владыка города на берегу, скоро не сможет себе позволить даже простейшего радиомикрофона. Финита. Энергия кончилась. Нечем подзаряжать хитроумную технику». Однако на эту летнюю ночь мощности хватит. Этой ночью у Марата есть и микрофон, и пистолет с разрывными зарядами, и мультитоник, добавляющий сил. Этой ночью весь город принадлежит своему создателю, владыке, хозяину огня. И если владыка захочет, он все сожжет и взорвет сам, без какой-либо помощи генералов и воинов и лично обезглавит каждого неблагодарного дурака, решившего усомниться в его могуществе. Заговорщики говорили негромко, что-то ели, слышно было чавканье, стук посуды и частые шлепки жирных ладоней по грудным мышцам и животам. Чтобы избавиться от привычки вытирать руки о собственные тела, этим существам требовалось еще лет пятьсот. «Большой бродяга пришел из-за загор. — низким голосом сказала женщина. «Он рожден на равнине. Он питается силами огня и силами земли. А мы, люди берега, питаемся силами воды и силами ветра. Нельзя приносить силу земли и силу огня туда, где живут силы воды и силы ветра». «Мать рода», — подумал Марат, — «судя по акценту, Какой-то из крупных южных племен. Красивый тембр. Тысячу лет назад на старой земле она бы пела блюз. Увы, матриархат непобедим. История пятилетней давности повторяется. Местные королевы снова ополчились против меня. А ведь я думал, что учел прежние ошибки. Все одиннадцать старух были окружены почетом и одиннадцать новых чувствилищ строились одновременно с пирамидой. «Неважно, откуда его сила», — раздраженно перебил мужчина и высморкался. «Важно, что его сила велика. Я помню войну. Я видел, как он повелевает огнем. Я упал, и огонь пронесся над моей головой, и пятеро воинов моего рода обратились в пепел. И двойные шкуры тюленя, вымоченные в соленой воде, не защитили их. Еще один голос моложе на грубее. А я видел другую силу. Я видел, как он пришел в каменоломни, вытянул руку вот так, и целая гора поднялась в небо и развалилась на куски. Это видели многие, но это было давно. Те, кто видел это, уже стары. И сам он стар, и сила его на исходе. Люди говорят, что его сила в лишних пальцах. Если их отрезать... Сила пропадет. Она и так пропадает. У него нет больше силы огня и нет силы земли, поэтому он больше не приходит в город. Если бы я имел такую великую силу, я бы приходил каждый день и созывал всех и показывал свою силу, чтобы каждый видел, что я силен и боялся меня и давал мне еду и шкуры тюленя. — Хватит, цай! — басом произнесла женщина. Ты можешь думать только о шкурах тюленя. Лучше думай о своей шкуре. Негромкий дружный смех. Количество смеющихся велико. не трое, ни пятеро, много больше. Неплохо сказано, подумал Марат, осторожно отступая по переулку назад. Я начинаю вспоминать этого сцая. Настырный жилистый дикарь в первые месяцы строительства постоянно вертелся возле меня, метил в десятнике. В конце концов, хохотуну пришлось огулять его по шее кожаной дубиной, чтобы не надоедал. «Слушайте меня!» Старуха чуть повысила голос и помедлила. «Большой бродяга спускается в город каждую ночь!» Длинный гул всеобщего изумления. «Вот и кончились мои прогулки!» — усмехнулся Марат подходя к подножию пирамиды. Полез, упирая ступни в бока валунов. Он приходит к океану и плавает. Я видела это, и многие видели. Когда он входит в воду, его сила покидает его, и он плавает, как животное. Когда я впервые увидела, как он плавает, я укусила себя за руку, чтобы не засмеяться. «Это так. Еще одна женщина?» На этот раз молодая. Он плавает хуже горного людоеда, а его воины еще хуже. Вообще не умеют. Ни один из старых воинов не умеет плавать. Старые воины ничего не умеют. Они слишком старые. Они только жрут и отнимают у меня лучшие шкуры. Опять засмеялись. Большого бродягу нельзя победить на земле. Старуха у них лидер понял Марат, генератор идей но его можно победить в воде. Дальше хор одобрительных возгласов. — Ты мудра, мать. — Да, мать, да. — Это так, мать. Продолжай говорить. — Чтоб мне всю жизнь сосать крабьи кости. Не ругайся в моем присутствии, иначе мать матерей накажет тебя. Я буду говорить, если вы будете слушать. Мы слушаем. Да, мать. Это так, мать. Вздох, кашель, пауза. Кто-то чешется, кто-то сопит. «Мы...» — женщина переходит на шепот. «Утопим его!» «Мы дождемся, когда он пойдет плавать, и утопим его!» «Или сами заманим в воду и утопим!» «Или убьем, как тюленя!» Это молодая, ее голос звенит. «Снизу, в горло!» «Говори тише!» «Да, мать!» «Мы утопим его, да! Потом ты сцай!» Вспомнишь молодость и снимешь с него шкуру. Мы натянем ее на стволы бамбука и сохраним. Марат сорвал наушник. Сколько их там? Двадцать? Тридцать заговорщиков. Когда они вскрикнули от изумления, это был целый хор. Нет, там не кучка глупцов, не банда. Там не малый отряд. Если их, допустим, два десятка, И у каждого жена или муж, и взрослый сын. Он добрался до стены дворца и влез в окно, снял с себя шкуру, налег плечом, открыл дверь, выбрался в общий зал. Стражники спали. Повсюду сладкий запах пота и горящего в светильниках тюленьего жира. Шелестят развиваемые ветром оконные занавеси. Дворец невелик, но удобен. Два этажа. Наверху спальня отца и сына. Тут же капсула, обложенная кусками гранита. Внизу кухня, комнаты жен, купальня с двумя огромными медными лоханями, караульное помещение и кладовые. Арсенал с запасом медных клинков. Два выхода, парадный и служебный. Жены входят только по парадной лестнице, но покидают дворец, если впали в немилость, через служебную, узкую, сокрытую от глаз народа. Жилет сменяет наложниц каждые две недели. Ступени служебной лестницы вытерты до блеска. Узнав о заговоре, в первую очередь проверяешь арсенал, не так ли. Марат спустился на нижний ярус, где хранилось оружие, и замер. Ночное безмолвие нарушалось тихим пением. Он силен и красив, но я не верю ему. Я смотрю в огонь и думаю. Я хочу думать о том, что не верю ему, но думаю только о его глазах и руках. Огонь говорит, если не веришь, забудь о его глазах и руках. Я говорю огню, да, это так. Но он силен и красив, я все время думаю о нем. Бородяшка сидела у стены на полу, обхватив колени голыми полными руками. Густые волосы, вчера вымытые золой и тщательно расчесанные, закрывали плечи, спину и лицо, словно паранжа. Но когда Марат приблизился, женщина, оборвав песню, быстрыми движениями пальцев отодвинула пряди со лба, подняла лицо и улыбнулась. Он сделал ей знак и пошел наверх, к себе. Зажег от ночного светильника факел, добавил света по углам спальни. Сел на гранитный подоконник, с наслаждением сплюнул в пропасть, подобрал одну ногу. Войдя, бродяжка встала в центре комнаты, недвижно, улыбаясь той самой, раздражавшей Марата полуулыбкой, Слабой, взрослой. Смотрела с превосходством, с осознанием своей власти. «Почему тебя называют ведьмой?» — спросил он. От бродяжки пахло соком болотной тыквы. Хмельной напиток производился только на равнине. Его доставляли через горы к столу отца в очень небольшом количестве. Винным погребом заведовала Нири. «Черт возьми», — подумал Марат, — «она пьяна. Где раздобыла драгоценную брагу? Вскрыла замок на двери кладовой? Околдовала личную служанку великого отца? Сегодня она пьет его пойло, а завтра войдет в его спальню и задушит? Рано я решил, что все здесь понял». «Я знаю все, что знают матери родов», — ответила женщина. Но я не мать рода. Таких, как я, называют ведьмами. Зачем ты рисовала на стенах запретный знак? Это знак матери матерей. Он был всегда. Это знак четырех первых дочерей и четырех главных сил. Его нельзя запретить, как нельзя запретить ветер. «Ветер нельзя запретить», — сухо сказал Марат. «Но знак можно». В мире есть только одна главная сила — моя. Поэтому я запретил знак матери-матерей. Ты зря это сделал. За это четыре первые дочери погубят тебя. Владыка города беспечно засмеялся. За дверью звякнул металл. Видимо, стражники услышали шум и проснулись. Или это не стражники? Или это явились участники заговора с цай и его приятели? Тихо перерезали охрану и сейчас готовятся к нападению? «Я не боюсь первых дочерей», — тихо сказал Марат. «Ты зря не боишься». «А ты зря не боишься меня». «Я никого не боюсь. Я была в Узуре». «Ты лжешь», — еще тише сказал Марат. «Узура нет». Каждый строит вокруг себя свой узор. Я свой уже построил. Он там, внизу. Подойди, или я убью тебя. Ведьма бесшумно приблизилась, и Марат схватил ее за волосы. На ощупь они оказались жесткими, словно проволока. Потащил ближе к окну, отбросил занавес, петля оборвалась, и плетеное полотнище упало. Смотри, вот мой узур. Я потратил пять лет, чтобы его создать. Но ведьма смотрела не вниз, а в его лицо. Внизу все равно нельзя было ничего увидеть. Небо затянуло тучами. Как всегда бывало в конце сезона охоты. Непроглядная темень расстилалась вокруг пирамиды. Только у подножия, возле входа в меди-плавильни, горели два факела, Зажженные вчера по личному приказу владыки в целях поддержания дисциплины стражников. Сам же город был погружен в зеленоватый мрак. «Ты плачешь?» — произнесла ведьма. «Замолчи и никогда не говори мне про место, где есть всё». «Почему?» Марат разжал пальцы и против воли погладил женщину по волосам. «Потому что таких мест не бывает». Такое место нельзя отыскать. Его можно только придумать. Вот здесь. Он показал на свой лоб. А потом создать. Поняла? Да. Это хорошо. Город, который ты создал, прекрасен. Замолчи. Повторил Марат и вытащил из-за пояса пистолет. Переключил на стрельбу осветительными ракетами направил ствол в небо и нажал на скобу. Город возник под ними, как декорация ада. Плоский, кривой, черный. Нелепые глинобитные хибары тесно лепились одна к другой. Их скопища разделялись петлями и узлами улиц и переулков. Ни одной ровной стены, ни одного прямого угла. Дальше от подножия пирамиды, там, где кончались чистые кварталы, уже не было ни улиц, ни углов, пусть даже кривых. Тысячи жалких и несуразных хижин, вигвамов, землянок, нор, ям, навесов, укрывищ и ранг равномерно покрывали прибрежную полосу, как покрывает кожу лишай. Ракета погасла, и мрак стал гуще. «Есть другие города», — прошептал Марат. «Я там жил. Их построили такие, как я. Там сверкают огни и звучит музыка. Там чисто и красиво. Там все улыбаются друг другу. Там женщины веселы, а мужчины спокойны. Там можно быть в толпе, но в одиночестве. Там можно быть в одиночестве, но в безопасности. Там можно умереть от голода и старости». Но нельзя умереть от скуки. Это великие города, и там есть все. Каждый такой город и есть узур. Ведьма вздохнула. Этот умный и вежливый вздох вызвал у Марата приступ злобы. Захотелось поднять пистолет и прижать дуло к ее виску. Напугать, унизить, подчинить что угодно, лишь бы не видеть ее взрослой полуулыбки лишь бы не обонять запах тыквенного спирта. Но пистолет не принадлежал ее миру. Ведьма просто не поняла бы грозящей опасности. Гнев исчез, Марат спрятал оружие, оперся спиной о камень стены. Я хотел построить здесь такой же город. Место, где все сходятся и делают мену. Каждый дает каждому что может. Тюленьи, шкуры черепашью икру, мысли, улыбки, любовь. Я мечтал, но не смог. Они обмениваются шкурами, но не любовью. Марат хотел добавить, что пять лет назад они не знали медных ножей и похлебок из черепашьих животов, и паруса, и домашних животных, и цифр, и луков со стрелами. А теперь. У них есть это все и еще многое другое, и вот итог. В благодарность за великие дары они собираются убить его. «Нет», — ответила женщина, — «ты смог. Твой город велик и прекрасен. Слава его гремит по всему берегу. Я ходила на север и на юг. Я знаю деревни, до которых пятьдесят дней пути, и семьдесят дней пути, и сто дней пути». Везде знают про твой город. И когда я начинаю рассказывать про него, люди теряют дар речи. Твой город — это джи, великое чудо, в которое нельзя поверить, пока сам не потрогаешь. Моя мать говорила мне, что в мире будет четыре джи, по числу лун на небе. Твой город — это второй джи. А первый? Ведьма осторожно положила руки на грудь Марата. Первый джи — это узур. А третий и четвертый? Их еще нет. Когда появится третий джи, четыре первые дочери возненавидят друг друга. Вода захочет погубить огонь. Ветер решит погубить землю. Когда появится четвертый джи, первые дочери погибнут и не будет ничего. Только мать матерей останется среди пустоты, и она начнет все сначала. Марат помолчал и произнес. «Завтра ты отведешь меня в узур». Бродяжка улыбнулась. «Конечно». «А сейчас ты скажешь, где он находится». «На юге». «Там, где кончаются горы и начинается пустыня». «Надо идти пятьдесят дней». А потом один день плыть на восток. Плыть? переспросил Марат, ощущая злобу. Женщина спокойно кивнула. Да. В городе говорят, что ты плохо плаваешь, но это не страшно. Я помогу тебе. Я рождена дочерьми Тлиу, далеко на юге. Дочери Тлиу плавали к большой воде и ныряли за розовыми медузами очень глубоко. Здесь, в твоем городе. Не умеют добывать розовых медуз, но дочерей Тлиу больше нет. В жаркий год появились пчеловолки и убили всех, кроме меня. Мне было четыре года, и я смогла взять на руки только одну маленькую девочку. Я стояла по горло в воде и ждала, когда пчеловолки улетят. Они боятся воды, не выносят ее запаха. Если пчеловолк подлетал слишком близко, я ныряла и сидела под водой и вдувала свой воздух в ноздри девочки, чтобы она не захлебнулась. Потом, когда все кончилось, я отнесла девочку в соседнюю деревню, а сама ушла и забыла свое имя. Но я помню род Лиу, и я могу плыть три дня и три ночи и нырять туда, где не видно солнечного света она шагнула к нему. «Сейчас я могла бы быть матерью рода Тлиу, но я стала бродягой, и это хорошо. Если бы я стала матерью рода, я всю жизнь прожила бы с людьми Тлиу и не встретила бы тебя». Марат положил ладонь на ее бедро. Старуха все хорошо придумала. Мы заманим его в воду и утопим. Ты думал, они будут обмениваться мыслями и улыбками? Извини, парень, ты ошибся, пилот. Пока они обмениваются только тюленьями-шкурами, заслугами, волосатыми рабами и котлами для изготовления черепашки похлебки, ты думал, они полюбят тебя? С какой стати? Скольких ты убил, покоряя берег, их кровь всегда будет на тебе. Лучшее, что ты можешь сделать, утонуть в их теплом сладком океане, соблазненный нелепыми сказками про место, где все есть.